Człuchaj. Człuchaj. Дождь был продолжительный, сырой, когда я вышел на улицу. Серо-дымное небо предвещало его надолго. Ни одной полосы света, ни в одном месте, нигде не разрывалось. Серое покрывало. Движущаяся сеть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видел глаз. И только одни передние дома. Мелькали, будто сквозь тонкий газ. Тускло мелькала вывеска над вывеской, Еще тусклей над ними балкон, Выше его еще этаж. Наконец, крыша готова была потеряться В дождевом тумане. И только мокрый блеск ее Отличал ее немного от воздуха. Вода урчала с труп. На тротуарах лужи. октября 3 случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил который час. Услышавши, что уже давно было десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую минус сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит, что это у тебя, братец в голове, всегда яролаж такой. Ты иной раз метаешься, как угорелый. Дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет. В титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера. Проклятая цапля. Он верно завидует, что я сижу в директорском кабинете и очиниваю перья для его превосходительства. На Руси есть такая изрядная коллекция. Гадкий хорош, что не в мне не пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент. Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной. Дождик.